Сразу как встанем. Дочь крутит головой. Я не могу с тобой поехать, с несчастным видом говорит она. У меня завтра большая контрольная по обществознанию. Какая ты у меня ответственная. Я делаю паузу. А ты к ней готовилась? Ну, мам, Аня возмущена. Конечно. Фу. Молодец. Знаешь что? Поедем тогда в Нью-Йорк во вторник. Во вторник сможешь прогулять уроки? Аня мотает головой.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 Тихо говорит Анни, помолчав. «Ты сама в это не веришь. Ты прекрасно знаешь, что она может умереть в любой момент. Поэтому нужно съездить за Джакобом Леви как можно скорее, раз уж он совсем недалеко». «Но, Анни...» «Нет, мама!» Строго обрывает она, словно родитель она, а я ребенок. «Завтра же поезжай в Нью-Йорк. привези сюда Джакоба Леви. Не подведи маме!» Заехав на обратном пути в больницу, Посидев чуть-чуть с маме и отправив Анне спать, я сижу на кухне с Аленом. Мы пьем кофе без кофеина, и я пересказываю ему все, что мы узнали от Элиды и ее бабушки. беса тихо повторяет он, «какая благородная концепция! Обязательство помогать ближнему!» Ален неторопливо помешивает свой кофе, делает глоток. «Так ты едешь завтра в Нью-Йорк? Одна?» Я киваю, потом чувствую себя ужасно глупо, выпаливаю скороговоркой. Вообще-то, я думала, может, спросить друг, гэвин захочет со мной поехать. Просто он столько помогал нам в этом деле с самого начала, понимаешь? Ален улыбается. «Это хорошая мысль». Помолчав, он вдруг добавляет. «Знаешь, нет ничего дурного в том, чтобы полюбить Гевина, Хоуп». Я так ошарашена его бесцеремонностью, что чуть не поперхнулась кофе. «Я вовсе не влюблена в гэвина пытаюсь я выговорить сквозь кашель. «Да влюблена, конечно же», — возражает Ален. «И гэвин любит тебя». На это я просто хохочу, но чувствую, что щеки пылают, а ладони вдруг делаются мокрыми от пота. «Чепуха какая!» «Почему же чепуха?» — не понимает Ален. Я мотаю головой. «Ну, для начала у нас нет ничего общего».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 Прекрасно, но у меня, между прочим, ребенок. Конечно, только я не понимаю, чему это мешает. Ты пойми, ему же всего 29 лет. Не могу же требовать, чтобы он взвалил на себя ответственность за подростка-девочку. Ты его, по-моему, еще не просила, хмурится Ален. А он тут как тут уже берет на себя эту ответственность. Разве ты не видишь, что он уже сам принял решение?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 я просто не вынесу если окажется что еще и я ее предала Ален реблет меня по руке ты права определенный риск есть говорит он но в жизни всегда приходится рисковать а иначе как жить мне и сейчас неплохо живется мы счастливы всхлипываю я может лучше довольствоваться тем что есть откуда ты знаешь что гэвин все это не разрушит а я и не знаю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 Анни умолкает на целых несколько секунд. «А ты вообще-то заметила, что он типа на тебя запал? Это же видно потому, как он на тебя смотрит». Я краснею до макушки. Трудновато мне обсуждать такие вещи с Анни. «Как твой отец смотрит на Саншайн?» Это моя неуклюжая попытка обратить все в шутку. Анни корчит рожицу. «Нет, совсем не так». Я хихикаю и собираюсь выдать очередную реплику,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 С нажимом уточняет она. И, помолчав, добавляет. «Да, он, наверное, потому и не приглашал, что ты так себя ведешь, как будто он тебе не нравится. Но не может и типа, всю жизнь быть одна?» Мысли, которые одолевали меня накануне вечером, тут же возвращаются вновь. «Я не одна», — тихо бормочуя «У меня есть ты, и мами, а теперь и Олен. Мамуль, я же не буду с тобой всегда».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 Бесконечно далеко. Мне было четыре. гэвин снова косится в мою сторону. Странная ты какая-то. Я опускаю глаза. Просто ты такой молодой, а тридцать шесть — другое дело, это намного больше. Ну и что? Пожимает он плечами. но ну, тебе не кажется, что я слишком стара? Я подавляю желание добавить для тебя. А как же, уж и пенсия не за горами, хмыкает гэвин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 Я человеком стала не тем, каким могла бы, должна была бы стать. Не потерялась ли настоящая я где-то там, на том правильном пути? И есть ли у меня еще время на то, чтобы обдумать и исправить ошибки, начать жить по собственным правилам? Успею ли я хоть что-то спасти и вернуть ту жизнь, которая мне предназначалась? Может, еще не поздно. Оказывается, я произношу это вслух. Гевин поворачивается ко мне.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 Покосившись на меня, он снова переключает все внимание на дорогу. Анни упомянула, что происходит что-то неладное. Она слышала ваш с мэтом разговор. У меня душа уходит в пятки. Я и не догадываюсь что Анне все известно, и не хотела, чтобы она узнала. Да так, ничего особенного. Мямлю я, не желая обсуждать неприятную тему. гэвин сдержанно кивнув, смотрит прямо перед собой. «Я не собираюсь выведывать», — говорит он.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 Училась на юриста в Бостоне. Но когда прошла половина обучения, оказалось, что я беременна Ани. И все изменилось. Я бросила университет, вышла за роба и в конце концов вернулась домой на Кейп. «А почему ты бросила учиться?» Пожимая плечами. «Мне казалось, что так будет правильно». гэвин умолкает на минуту, словно обдумывает сказанное мной. «А ты хотела бы вернуться? Ты по-прежнему хочешь стать юристом?»